сквозь опавшую и примятую растаявшим снегом листву. Как же красиво! И так сказочно волшебно! Никак не могу к этому привыкнуть. Загреб севернее Ардама У нас весна сменяет зиму в течение шести дней. Здесь все происходит за три. И праздник смерти зимы, он действительно прощание со снежной красавицей. Ведь сколько не выпадает снега в последнюю ночь, по утру с первыми лучами! Уже по-теплому весеннего солнца все растает. того и празднуется смерть зимы до самого рассвета. Приграничье край суеверный. У нас, говорят, последним снегом умоешься, от всех хвороб избавишься. — Равнее, равнее поднимай! — раздался крик магистра Тесмы. — Держи ее! — вопил Седр. — Плавнее, плавнее давай! — вторил им Ружен. Стараюсь не улыбаться.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 Что Вэрис тоже с интересом ждала, чего же будет? Мы чего будет ждались некоторым ревностным недовольством. Большую часть зимы лучшее общежитие было как раз у нас, и отдавать первенство по комфорту мужской половине оказалось как-то обидно. Но вот все выстроились, ожидая лорда-директора. Мы неторопливо выполняем растяжку, затем приседания. Мужская половина в состоянии радостного нетерпения свысока поглядывает на нас. Седр потирает ладони. Открылась дверь. На порог стремительно вышел злой и оттого убийственно спокойный лорд-директор. Бросил взгляд на меня. Торопливо приседаю. Не в такт с остальными, зато за Янкиной спиной как-то безопаснее. Не знаю, как долго смотрел в мою сторону магистр, но когда он направился по тренировочному полю к находящимся в ожидании чуда, бледная Тимьяна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 В отчаянии взвыли адепты мужского пола, простонали преподаватели, а мужское общежитие безмолвно ушло под землю. Через это самое мгновение на месте некогда прочно стоящего здания находилось поле. Зеленое такое, и даже с первыми весенними цветочками. Но чувство такое, что завывает ветер и слышится крик кладбищенских ворон. «Лорд-директор!»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 Личные вещи будут возвращены по окончанию вами строительства. Всего темного, господа! И да, с весной вас!» В абсолютном молчании лорд-директор покинул коллектив веренного ему учебного заведения, даже ни разу не обернувшись и так и не увидев умоляющих взглядов, с которыми его провожала вся мужская половина. И совсем никто не ожидал услышать сокрушенное от Духохранителя.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 Потрясенные лица стали отражением нашего полнейшего изумления. Чтобы дух-хранитель да что-то предложил? — Туалеты тоже, если можно, — простонал Седр. — И нет ли у вас плана конструкции палатки обыкновенной? — вежливо поинтересовался магистр Тесме. И до поздней ночи адепты и преподаватели старательно возводили палаточный городок.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 Строительством теперь заведовал Жловис, которому довелось побывать на войне и там обучиться этому непростому делу. Первую палатку построили для Тесмы. Когда строительство было завершено, Жловис приступил к проверке качества. Конструкцию трясли. На нее было вылито 12 ведер воды. Дух-хранитель устроил небольшое землетрясение. Палатка выстояла. Вдохновленные успехом адепты уже приготовились создавать по образу и подобию, как госпожа Жловис изволила поинтересоваться. «И где план городка? Хаос мне тут разводить вздумали?» Сначала на нее зашикали, но затем разумные мысли вняли. План городка был создан общими усилиями на большом листе непромокающей бумаги. Я лично три палатки с левого краю вычертила. Рассмотрим общим собранием будущих жильцов, и одобрен духом-хранителем. Он и создал разметку для архитектурного комплекса, и строительство началось. До поздней ночи мы обшивали края уже готовых палаток, закрепляя ткань, а сильная половина академии обзаводилась трудовыми мозолями на почве возведения жилья. Потом нас отправили спать, а сами неизвестно как, притащив из города спиртное, разожгли костры из остатков стройматериалов,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 На то он и старший следователь. «А вы постаси, он почему?» Допытывался Жловес, когда я подошла, и мы направились к воротам. Вы постаси? Я тяжело вздохнула. «Потому что мы сейчас пойдем шляться по свалкам и искать трупы», повторила я слова мастера Кена. «А он там в нормальной одежде ходить не собирается». «А ты?» – удивился Жловес. «А у меня нет ипостаси.